Из будущих мемуаров «Победа будет за нами» Отрывок из будущей книги воспоминаний Моя первая гастрольная поездка в качестве профессионального артиста состоялась 6 марта 1959 года. С группой молодых артистов Московского театра эстрады я поехал в небольшой подмосковный городок Подлипки, нынешний Королев. Погода была отвратительная, автобус был старый, насквозь пропавший бензином. Вместо обещанного Дворца культуры нас ожидал невзрачный деревенский клуб грязно-желтого цвета. Сцена была крохотной, микрофон никудышний, а зрительный зал напоминал длинный сарай с деревянными лавками. К тому же за кулисами была всего одна комната метров 15, в которой разместилось около 30 человек обоего пола. Вся наша группа. Негде было ни умыться, ни попить. Туалета тоже не было. В общем, праздничное настроение улетучилось окончательно. К тому же торжественная часть затянулась более чем на час. Мы ворчали, возмущались, но терпели. Нам сказали, что концерт очень ответственный на секретном оборонном заводе. Наконец, праздничные речи закончились, и мы дорвались до сцены. Молодость взяла свое. Мы, как говорится, завелись. Эмоции хлистали через край. Еще бы! Первый выездной концерт. Зрители нас встретили очень хорошо. И этим в значительной мере компенсировали наше душевное состояние. Концерт прошел с большим успехом. Мы быстро переоделись и с одной мыслью скорее домой в Москву, успеть бы на метро, рванули к автобусу. И тут выяснилось, что наш автобус сломался, а резервный, который вызвали два часа назад, почему-то не приехал. В этот миг мы готовы были разнести этот клуб до основания. И тут за кулисы вошла группа товарищей. Пять-шесть солидных мужчин, во главе с коренастым, плотным человеком среднего возраста, в черном костюме, со строгим взглядом и мягкой улыбкой. Его представили как главного инженера предприятия. И все. Ни имени, ни фамилии. Он поблагодарил нас за концерт и хотел спросить, «Ну как вы?» Но договорить мы ему не дали. Мы обрушили на него все свое недовольство. Он слушал, молчал, краснел, хмурил брови, багровел и вдруг взорвался на своих помощников. Это как понимать? Вы бросили наших гостей, не покормили, не напоили, даже обогреватель не включили. Вы позорите наше КБ. Сейчас же накормить ребят. Ему попытались возразить, мол, буфет уже закрыт. Принести из дома, рявкнул он на подчиненных и добавил. а транспорт взять заводской, автобус, легковушки и всех развести по домам. Я остаюсь здесь с ребятами, поужинаю вместе с ними». Он прошел в раздевалку, сел за стол, извинился перед нами и стал расспрашивать нас, что нового в искусстве, в кино, на эстраде, какие художественные выставки, какие новые спектакли в театрах, почему мы пошли в артисты. Через пять минут на столе появилась первая тарелка, бутерброды с колбасой и бутылки с минералкой. Через десять минут появились домашние пирожки, какие-то салаты, а потом внесли кипящий самовар. Наша беседа продолжалась около часа, а еду и питье все несли и несли. Несколько раз в дверь заглядывали какие-то люди, но он махал на них рукой. Наконец поднялся, еще раз извинился, поблагодарил за концерт и сказал, что должен уходить. Срочная работа. Каждому пожал руку и быстро вышел. Мы тоже собрались. Нам насовали всякой еды, пирожков, апельсинов на дорожку. Потом рассадили, кого в автобус, кого по машинам. И действительно, каждого довезли до дома. Мы долго потом вспоминали свой первый выездной концерт и этого удивительного человека, которого даже не знали, как зовут. С тех пор Я не раз выступал в подлипках. И именно в этом невзрачном клубе, где собиралась вся космическая элита, особенно перед днем космонавтики. Именно здесь я познакомился с Юрием Гагариным, с Германом Титовым, со многими известными корифеями нашей космической отрасли. И вот в один из таких праздничных дней, сразу после концерта, Гагарин и Титов отвели меня в сторонку. И загадочным видом сообщили. «Сейчас мы тебя познакомим с нашим главным конструктором. Он дал добро, но только никому ни слова». Они завели меня в небольшую комнату, в которой у накрытого стола стояли человек 10 солидных мужчин в штатском, но с орденами. Один из них показался мне знакомым. К нему меня и подвели. Хотели представить, но он сказал, «А мы с вами давно знакомы». Помните ваш первый выездной концерт, когда вас чуть не оставили ночевать в нашем клубе? И тут я вспомнил того грозного начальника, который проявил к молодым артистам столько внимания и душевного добра. В этот раз я и познакомился с генеральным конструктором Сергеем Павловичем королёвым С тех пор мы с ним неоднократно встречались на различных мероприятиях, и всегда он с улыбкой протягивал мне руку и говорил что-нибудь. доброе Но больше всего мне запомнилась встреча с Сергеем Павловичем в том же невзрачном клубе накануне Дня космонавтики, после полета Алексея Леонова. На маленькой сцене, за простым дощатым столом, покрытым какой-то тусклой материей, напоминающей кусок кулисы, на разномастных стульях, сидели действительно великие люди нашей страны, цвет и гордость нашей космонавтики. Они по очереди подходили к более чем скромной маленькой трибуне с хрипловатым микрофоном и произносили пламенные, торжественные, радостные речи. И действительно, радоваться было чему. Только что Леонов первым вышел в открытый космос, успешно отработали луноходы, готовился полет человека на Луну. Наконец, к микрофону подошел Королев — Я стоял справа от трибуны за кулисой, на расстоянии вытянутой руки от Сергея Павловича. Ей-богу. Я попросил охрану, и мне разрешили там примоститься Я весь превратился в слух. Что еще можно добавить к уже сказанному до него великими людьми? Королев поздравил меня с очередной нашей победой в космосе, поблагодарил за огромный труд всех и каждого, кто работает в космической отрасли, Подтвердил наше первенство в основных стратегических направлениях. Но успокаиваться на достигнутом мы не имеем права, сказал Сергей Палыч. Как бы ни было трудно, нам надо прибавлять по всем направлениям. В космос все активнее вмешивается большая политика. Да, американцы отстают, но они уже спохватились и бросились за нами в погоню. Они отпустили на это сотни миллиардов долларов. Они подключили к своим работам весь западноевропейский интеллектуальный потенциал, и они уже наступают нам на пятки. королёв грохнул кулаком по трибуне. И если мы сейчас же не удесятерим свои усилия, они нас догонят и перегонят. Так что давайте поздравим друг друга с нашей очередной победой в космосе. Отметим это как следует. И за работу. За большую, трудную и очень нужную Родине работу. И, как говорили наши солдаты на фронте, наше дело правое. Враг будет разбит, победа будет за нами. Вот таким я и запомнил великого сына России Сергея Павловича Королева на всю жизнь. 25 мая 2007 года